Остался тлеть маленький, но живучий огонёк, который даже при малейшей мысли о веснущатой роже вспыхивает всё ярче и ярче. Также я отодвигаю мысли о разговоре с Келлером. Сразу после того, как все ушли из комнаты, а я стояла, как мокрая крыса и обтекала после шутки юга, пришёл Келлер. Срезал с моей руки браслет, бросил на кровать чёрный и сказал, что Лекси ничего не угрожает.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 Но я не смогла сказать маме, что теперь я буду покидать базу вместе с отрядом Зейна Келлера. Я патологическая лгунья. Целый день я провела со своей семьёй, и всё это ради ещё одного сложного разговора. Лекса так и не рассказала маме о своём незавидном положении. Уже на протяжении двух часов я жду, когда у меня и Лексы появится мгновение на разговор тет-а-тет. -тет. Ларри за всё время не проронил ни единого слова.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 Оливия выискивала добровольцев в чёрное. Она честно рассказала, что людей не хватает, а на поверхности слишком много задач. И если их не выполнять, то это защищённое место превратится в кладбище. «Ничего не понимаю». Лифт останавливается на моём этаже. Выходим из него, и я едва успеваю за Ларри. «Всё дело в том, что один из отрядов чёрных полностью погиб», рассказывает мне друг, выталкивая слова сквозь зубы. Ты представляешь? В нём было 32 человека. Никто не выжил. Растерзанные тела всех нашли в трёх километрах от базы. Это ужасно. Так много смертей. После истории лари мне будет ещё сложнее выходить на поверхность. Я поняла, что Оливия рассказала тебе кучу ужасов. Но при здесь я? Как ты узнал, что я теперь чёрная?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 «Осердить его ещё больше я не буду, ведь именно от главы нашего крыла будет зависеть моя жизнь. На его месте я бы вообще вывезла назойливого шантажиста с базы и потеряла». Лари каменеет, и я немного отстраняюсь от него. «Это он?» – спрашивает Лари, смотря поверх моей головы. Отлепляюсь от друга и оборачиваюсь. По коридору идёт Келлер, смотрит чётко перед собой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 Говорит Ларри и практически сносит меня с места, наступая на Келлера. Зейн даже бровью не ведёт, но смотрит на нас, как на непослушных детей. Как друг, ты мог предупредить её, что за воровство и ещё пару пунктов исправил, которые она нарушила. Твоя подруга может вылететь отсюда, как пробка. Я же оставил её, пусть будет благодарна. И кажется, что на этом можно прекратить наше унижение и молча наблюдать, как Келлер уходит куда подальше. Но Лари не успокаивается. Я буду куда более полезным, не думаю. Алекс недисциплинированно. Это я уже заметил. Лари, хватит, прошу я, продолжая ловить заинтересованные взгляды прохожих. Заин разворачивается и уходит. Удерживаю Лари, но он так и прёт как танк. Упираюсь в грудь Лари вытянутыми руками, мои ноги скользят по полу. «Ларри, стоп!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 Испортит хоть что-то между нами. Дружба и то, о чём ты хочешь сказать, несовместимы. В какой-то момент всё пойдёт крахом. Я обязательно всё испорчу. От тебя я терять не хочу. Ларри, ты важен для меня. Как друг. Киваю. Ларри прикрывает глаза, и мне больно смотреть на него. Ларри отпускает мою руку, и я моментально ощущаю одиночество.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 С самого утра. Встаю с кровати, сталкиваю мокрую простынь, с легкостью переворачиваю тонкий матрас, иду к кровати Хьюга, сдергиваю с него одеяло и укладываюсь в кровать подцепения рыжего. Он возмущается и снова обещает мне месть. В этот раз Рики успокаивает своего друга, и тот, к моему удивлению, не предпринимает попыток отобрать одеяло.